Сорок восьмое. Январь двадцать шестое. Тело человеческое, а также и каждый физический предмет, занимают на земле определенное место и время. Дух же вневременен и местом не связан. Дух не ограничен пространством земным и расстояниями, потому в духе можно летать и передвигаться беспрепятственно. Двигателем духа в пространстве является мысль. Прежде чем научиться летать в духе, в ядре духа, в действительности, надо приобрести полную свободу движения в мыслях. Движение мысленного, то есть в ображении, полёты духа в мыслях, силою в ображении, полёты в ображении будут необходимым преддверием полётов в действительных. Но даже и в мыслях летать нелегко. Очень трудно представить себе себя в каком-нибудь отдалённом пункте, всецело перенося туда своё сознание, ярко ощущая себя не в своей комнате, на своей улице, в своём городе, но именно там, в другом месте, в другом доме и в другом окружении. и оттуда уже смотреть на то место, где находится оставленное духом и сознанием физическое тело. Очень трудно в сознании отделиться от тела и его непосредственного окружения, но и в этом можно упорно и ритмично упражняться. Но самое интересное то, что в этом далеком месте, куда мысленно в воображении своем, перенёсся дух, люди, там находящиеся, могут увидеть или почувствовать или ярко подумать о человеке, к ним прилетевшем в духе и сильно подумавшем о них далёких. Благодаря делимости духа, посланные части духа как-то достигают далёкого назначения. И то, что оказалось туманным процессом воображения, оказывается действительностью, подтверждаемою фактами. Значит, даже в начальных стадиях этого мысленного полета духа в воображении уже кроется врожденная и неодолимая способность духа иметь проявление вне трехмерного пространства и обычного времени. Движения духа вневременны, и потому не могут измеряться с часами в руках. Но несомненно одно: как-то и в какой-то степени дух назначение своё достигает, какое-то воздействие на окружающее производит и даже может оставить следы полученных от полётов впечатлений на земном сознании своего обладателя. Мысль, атрибут духа, неограниченная земными измерениями, совершает дальние полёты, И частицы духа, посланные в пространство и вернувшиеся обратно, дальние вести приносят. Но процесс тонок и требует сосредоточенности, внимания, тренировки и утончённости восприятия. Часто посланные частицы духа творят большие дела, в то время как обладатель его даже и не подозревает о совершаемой работе. так называемое отсутствие в бодрствующем состоянии является указанием делимости духа и дальней работы. Можно мыслью овлететь мир в совершенно в ображении своём, оторвавшись от места нахождения физического тела. Это очень полезное и важное предварительное упражнение. Это не есть выход астрала, но нечто гораздо большее и значительное. вернее подготовка к нему полёты в ядре духа полёты сознательные есть очень большое достижение к осуществлению их надо уметь приступить указываемый опыт и будет предварительной ступенью можно внимательно следить за реакцией от дальнего соприкосновения с людьми имеющими для духа особые значения и с людьми близкими по духу И, конечно, в эти опыты надо вложить сердце, ибо сердце обитель духа, летает. Не нужно каких-то особых усилий или напряжений, и особенно нервных или физических, нужно просто ощутить себя в желаемом месте и желаемом человеком и представить себя в нём так, как представляем себя в своей собственной комнате. с закрытыми глазами, со всеми условиями вокруг. Так можно почувствовать не только настроение далеких отсутствующих, но и настроение городов, стран и тонус явлений или событий, в них происходящих. Надо только отметить реакцию полета в духе на сознание и дать себе отчет в полученных тонких впечатлениях. В духе все просто. Но трудно перевести язык духа на шершавый и грубый язык земной. Обычный выход в астральном теле не рекомендуется, ибо может привести к нежелательному усилению медиумистических способностей. Но полёты мысленные в духе могут дать много полезного, а главное научит отрываться от окружающих условий, в котором так плотно приросло сознание. Эти опыты могут стать путём освобождения духа от плотных условий, в которые он врастает. Полёты в духе, полёты мысленные, полёты в ображении желательны, ибо являются необходимой ступенью к свободному полёту в ауре духа и освобождают сознание от цепей трёхмерного мира.